По широкому трапу бежал огол, а за ним спешили его канониры. Это мрачное шествие наполнило сердце Арабеллы смутной тревогой. Наверху трапа оглу преградил путь Блад. Его лицо и вся фигура выражали непреклонность и строгость. «Что это такое?» — резко спросил капитан. «Твое место на пушечной палубе. Почему ты ушел оттуда?» Резкий окрик сразу же остановил огла. «Тут сказалась прочно укоренившаяся привычка к повиновению»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 «Не может! Если тебе, Огл, вздумалось сыграть на чувствах этого мерзавца-плантатора, то ты еще больше дурак во всем, кроме пушек, чем я мог подумать. Ведь ты-то знаешь, Бишопа!» «Нет, мы не ляжем в дрейф, чтобы нас потопили наверняка. Если бы наш корабль был нагружен только племянницами Бишопа, то и это никак не подействовало бы на него. Неужели ты забыл этого подлеца? Этот грязный рабовладелец ради родной матери не откажется от мести».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 одобрительными криками пиратов. Они требовали выдать им девушку. Но в это мгновение еще громче, чем раньше, раздался пушечный выстрел с подветренной стороны, и далеко за правым бортом Арабеллы взметнулся высокий фонтан от падения ядра в воду. «Они уже в пределах досягаемости наших пушек!» воскликнул Огл и, наклонившись над поручнями, скомандовал «Положите руля к ветру!» Пит, стоявший рядом с рулевым, повернулся к возбужденному канониру.